Голова вторая. «Не люблю действовать из-под тяжка, но...» «Добро пожаловать, госпожа Лена Инверс. Я ждал вас». Слова ржеволосого человека вывели нас из оцепенения. «Пожалуйста, не стесняйтесь, проходите». Он поднялся со своего места, жестом предлагая нам присесть. «Ау, хорошо. Спасибо за ваше приглашение». Не заметив ничего подозрительного, я ответила на приветствие и вошла в комнату. «О, нет-нет, это честь для меня. Я рад возможности встретиться со знаменитой госпожой Линой Инверс». «Я знаменита?» Прошептала я, вместе с Гаурью, саживаясь за стол. Наверное, он не слышал всех этих неприглядных слухов. Как только мы заняли свои места, он тоже опустился на сиденье. «Прежде всего, позвольте мне представиться. Я Лаваас Нексари Лангл Мейр, лорд замка Велгес. Мой отец Клейн Болин... и я, как его доверенное лицо, выполняю его обязанности лорда». Люк и Меллина, должно быть, беспокоили Гаури, потому что он постоянно оглядывался на них двоих, стоявших рядом с лордом Лаваасом. Люк, кажется, тоже нервничал, потому что периодически поглядывал на нас. Меллина была такой же, как и в момент нашей первой встречи, неизменно бесстрастной. Лорд Лаваас, похоже, не заметил взглядов Гаури и продолжал невозмутимо говорить. «Вообще-то я немного интересуюсь волшебством». Нет, если быть точным, я интересуюсь историями о волшебстве. Из двери позади лорда возник слуга и поставил перед нами тарелки с супом. Я слышал немало историй о волшебниках, но из недавних меня больше всего заинтересовали истории, связанные с вами, госпожа Лена Инверс. Но разве не ходят не одни только плохие слухи? вмешался внезапно Гаури, чтобы поглумиться надо мной. Проклятие. Вот почему он прислуживает только к таким вещам. Были бы мы в другом месте, я бы его ударила. Спорить тут бесполезно, но лорд лишь криво улыбнулся. Если честно, я слышал, как какие-нехорошие слухи. На чем большего человек добивается и чем больше славы он зарабатывает, тем больше становится людей, желающих говорить о нём только плохое. Наверное, половина из этих слухов о человеке будут плохими. Так, я думаю. Я знаю, это грубо с моей стороны, но я собирал слухи о вас. Все: решение проблем в гильдии магов Атлуса и внутренняя борьба в королевской фамилии Сайруна. уничтожение культа в Калма-Арте, победа над Зумой, которого называли ассасином из ассасинов, ваша связь с разрушением столицы Дилца и города Сайраага и все прочие слухи. Нет никаких сомнений в том, что вы — экстраординарная волшебница. Оу, про себя я восхитилась. Кажется, он немало потрудился, добывая информацию обо мне. Но слухи — это всего лишь слухи. Если вам будет угодно, не могли бы вы за обедом рассказать мне, что из всего правда, а что ложь? Я подумал, что было бы замечательно услышать это от вас лично, но я уже загорелся, не так ли? Пожалуйста, кушать особ, и Леона остынет, сказал лорд Ловас, беря ложку. Ах, я объелся. О, да великолепно, сказал Гаури, пока мы шли по ночным улицам. После обеда мы покинули замок и возвратились на наш постоялый двор. Ты всё-таки слишком много съел, не так ли? Ну, надо признать, обед был действительно хорош. Как ты ожидал от этого лорда оказалось столько всякой еды. Налина, ты, кажется, почти не ела. Что-то не так? Ты утратила самоконтроль прежде, чем мы покинули замок и в тени наелась за троих или четверых у меня за спиной? Эх. А... Я устала, вздохнула. Слушай, я не это имела в виду под ты слишком много съел. Ты случайно не забыл, что лорд Лвас может быть нашим врагом? Я не забыл, но в конце концов он ведь ничего не сделал. Да, но я всё равно волновалась, что он мог отравить нашу еду. А? Поняв наконец, что был шанс отравиться, Гаури остановился и воскликнул: "А травить всю эту еду? Я сказала, что это возможно. Ну, ты ел как зверь всё в порядке, так что похоже, яда в ней не было". "Похоже? Погоди. Почему ты не сказала мне, когда мы обедали?" "Сказать? Я ещё даже не решила, враг нам Lord Valas или нет. Я не могла просто сидеть за столом и заявить: "О, эй, Гаури, эта еда может быть отравлена?" Так что быть осторожным хорошо, да? Ну, полагаю, мне стоило предупредить Гаури до того, как мы вошли в замок, а не сделала я этого, потому что, потому что забыла. Но это только между нами. Если я ем медленно и осторожно, то могу сказать, отравлена ли еда. Но если буду есть быстро, то вряд ли что-то замечу. Хмм, так вот почему ты ела так медленно. М да. Но откуда ты знаешь, каков яду на вкус? Ну, знаешь, давным-давно в моём родном городе моя старшая сестра кое-чему меня научила. После моего ответа Гаури некоторое время молчал. «Есть кое-что, о чем я хочу спросить тебя уже некоторое время. Твоя старшая сестра...» «Не спрашивай, прошу. Это единственная тема, о которой я совершенно не хочу говорить». «Понятно. Я не буду спрашивать». Гаури слегка дрогнул, когда заметил ужас, плескавшийся в моих глазах. «Ну а в конце концов, что стояло за этим сегодняшним приглашением?» Я сменила тему разговора, вернувшись к тому, о чем мы говорили ранее. «Ну, раз ты упомянула это, перед тем, как мы вошли в замок, мы угадали, враг нам лорд или друг. Но всё, что он делал, это слушал твои истории и кивал». «Верно. Он, должно быть, услышал про меня от Люка и Мелины и просто захотел послушать о моих героических подвигах. Ну, в таком случае, всё это просто совпадение». «Согласен. Но знаешь, Лина, я был очень удивлён увидеть этих двоих. Если лорд нанял их, станут ли они работать вместе с людьми в чёрном?» хм... Простонала и нахмурилась я в ответ на вопрос Гаори. Во время инцидента в Бизельде Люк и Мелина объединились с нами, и мы сражались с людьми в чёрном за меч. Сейчас у них не было никаких причин враждовать с людьми в чёрном, но обычно вы бы не наняли того, кто недавно был вашим врагом. Ну да ладно. Теперь, я думаю, мы должны разобраться с теми, кто увязался за нами. Согласен. Мы переглянулись, не останавливаясь. С того момента, как мы покинули замок, мы ощущали позади чё-то присутствие. «Этот кто-то следовал за нами. Если бы это был друг, ему бы не составила проблема кликнуть нас. Но так как он этого не сделал, кажется, это был враг. Он испытывает нас?» «Похоже на то. Но прежде всего, если мы и дальше продолжим так идти, то приведём его к постоялому двору». Ответила я, и мы остановились на месте. Вокруг нас не было никаких домов или таверн. Солнце село совсем недавно, но вокруг мы не видели ни одного человека». И лишь ночью тишина властвовала над городскими улицами. Тот, кто шёл за нами, заметив, что мы остановились, заколебался. Остановился на мгновение, а затем продолжил двигаться. Прямо в нашу сторону. И затем мы ощутили жажду крови, и из тьмы к нам устремился свет. Он превратился в копье и из магической энергии нацелился на нас. Но так как он пришёл с такой дальней дистанции, мы легко сумели увернуться. Гаури и я прыгнули в разные стороны. Чувствуя позади жажду крови, Я почти инстинктивно потянулась за мечом на бедре. Прямо передо мной из тьмы возникла тень. «Что?» — звяк. Рванув рукоять меча, я едва сумела перехватить итаку тени. Это было близко. Если бы я хоть чуточку запоздал, и удар пришёлся бы мне либо в бок, либо лишил меня пальцев. Но даже если парень, который сотворил заклинания, ринулся бы ко мне со всех ног в темноте, он бы ни за что не успел. Я была в этом уверена, и их было двое. «Элина!» Я прыгнуло, и Гаури с мечом вырвался вперёд, боковым ударом Амона остановил воранённый коленок человека в чёрном. Скользнув к клинке с Гаури, человек в чёрном выпустил в него заклинание, когда он начал еготворить. Обычный человек ни за что бы не увернулся от атаки с такого близкого расстояния, но Гаури каким-то образом удалось загнуться и избежать её, а затем использовать своё движение, чтобы нанести следующий удар. Но в этот раз, вместо того, чтобы принять его меч, человек в чёрном отпрыгнул, чтобы избежать его Он разорвал дистанцию с Гаури, развернулся и побежал. «Он убегает?» «Нет!» Я выкрикнул, обросившись за ним. «Он заманивает нас!» «За ним!» «Но почему ты тогда следуешь за ним?» Поинтересовался Гаури, последовав за мной. «Очень просто. Как ни посмотри, это ловушка. Так что мы прорвёмся через неё и всё выясням». «Понял!» Преследуя убегающую тень, Гаури и я неслись по улицам. Я думала, что противников двое, но второго мы так и не смогли заметить. «Может, его и не было? Или это была ещё одна ловушка? Нам нужны были ответы, и человек, убегавший от нас, мог их дать. Если, конечно, нам одалось бы поймать его». В конце концов, чёрная фигура завернула за угол и пробежала через ворота здания, зайдёв во двор. «Сюда!» На секунду Гаури и я замерли перед воротами, через них мы могли видеть неизвестное строение, одно из тех вход, куда был запрещён. На первый взгляд, можно было подумать, что это библиотека или галерея, По крайней мере, оно было так спроектировано. Однако отличалось оно тем, что вокруг была стена и охрана. Хотя нет, когда мы подбежали к зданию, охраны поблизости не было, и ворота были открыты. «Эй, Лина!» — сказал Гаури, глядя на здание. Человек в чёрном, которого мы преследовали, стоял у входа, глядя на нас. «Я поняла. Поймаете меня, если сможете, да? Заходим. Стоит ли?» «Да», — сказала я, подмигнув. Мы снова ринулись за ним, «вы». Удостоверившись, что останавливаться мы не собираемся, а мы уж сейчас в здании. Какое раздражающее блюдок, да? Он просто уверен либо в своих навыках, либо в своей способности устроить заподню, или в том и в другом. К входу мы подбежали довольно быстро. Из-за слегка приоткрытой двери мы могли видеть слабый свет, но присутствия людей я не чувствовала. Это, конечно, ничего не значило, они, скорее всего, просто скрывали своё присутствие. Я начала творить заклинание и подала сигнал Гаури взглядом. Бах! Не забывая об осторожности, Гаури взял меч на изготовку и распахнул пинком дверь, но... «Его здесь нет?» — пробормотал Гаури, быстро оглядевшись. Я заглянула внутрь сразу после него. Вестибюль был большим. Слева и справа в нём начинались лестницы, которые вели на второй этаж. На стенах в ряд висели светильники, спускающие магический свет. На первый взгляд поблизости никого не было... Однако слева и справа от прохода стояли две статуи Грифонов. Если приглядеться к правой статуе, то можно было увидеть, что она была слегка передвинута из-за начального положения, обнажая отверстие в полу, через которое виднелся свет из подвала. «Ещё одна очевидная приманка. Мы просто не можем не пойти. Мы уже зашли так далеко». Гаури и я пересекли вестибюль и начали спускаться в подвал, а я приготовилась к худшему.